Арчеладзе ощутил, как у него плечи сами по себе опустились, размякла кожа на затылке, и вдруг улеглось раздражение. И человечишка этот выглядел не таким уж мерзким, а просто неприятным. «По вашему желанию, я расскажу, как пойдет ваш сегодняшний день. Но я не желаю этого знать. Хорошо, говорите, что вам больше всего хочется». Предложил психолог и остановил свой болезненный взгляд чуть выше переносицы Арчеладзе. «Хочу, чтобы на моей голове выросли волосы. Не без издевки, — сказал полковник. Вырастут, — спокойно вымолвил тот. Только обнаружите это через семь дней, когда оживанные корни вытолкнут волоски сквозь кожу. «У вас будет хороший густой ежик, почти как у зямщица». «Да», — многозначительно протянул Арчеладзе, ну — «ну-ну». «Ждать неделю очень долго», — слегка поспешил парапсихолог. «Прогноз на сегодняшний день. С утра у вас была неприятность?» «В вашей ауре черный круг. Так. еще одна неприятность». Нет, даже мощное разочарование ожидает вскоре после моего ухода. Внезапное известие, отрицательная реакция. Так, будет невосполнимые потери и переживания, гнев до самого вечера. Вам захочется убить человека. У вас есть серьезный противник. Он сильнее вас потому что кто-то постоянно очищает его ауру и выправляет перекос поле. Сегодня опасайтесь его. Поздно вечером на вас возможно покушение, организованное противником. А ночью будет еще одно неожиданное известие. Ну, довольно оборвал Арчеладзе. Там землетрясений не ожидается, потопа, извержения вулкана. «Все, идите». Парапсихолог не шевелился. Вытянутое лицо его окостенело по щекам из-под длинных сосульках волос, обильно побежал пот. «Завтра я вам позвоню», — усталым голосом сказал он. «Скажите ответ на мое предложение. Сами понимаете, что я профессионал высокого класса». И безвозмездно не работаю. Об условиях оплаты договоримся. Носарев резко встал и стремительно вышел из кабинета, оставив Арчеладзе в некотором замешательстве. Шаман, мать его! Беззлобно выругался он и, встряхнув головой, машинально огладил голой теме. Вырастут. Если бы кто посеял, ткнул кнопку на селекторе, Сказал внушительно. Этого полудурка, который сейчас выскочил, не впускать больше и по телефону не отвечать. Есть, отозвался секретарь. Поступила информация от Негрея ко мне. Секретарь принес несколько листков, напечатанных на принтере. Всевидящий и вездесущий Негрей сообщал, что наблюдение за объектом осуществлялась службой отдела от здания МИДа и до дома номер 13 по улице 8 Марта, где наружка вынуждена была разделиться и наблюдать два объекта по отдельности. Когда машина земщицы выехала со двора этого дома в сопровождении службы, следом за ним увязался «Москвич» последней модели зеленого цвета. Наблюдал ли он объект раньше, установить было невозможно. Через несколько минут на москвиче заработал радиотелефон, но параллельно с защитой от прослушивания поэтому перехват осуществить не удалось. Однако установили номер абонента, с которым связывались из москвича. Неизвестный наблюдатель двигался следом за объектом до безбожного переулка к дому номер 16, где живет Зямщиц. Там остановился за бывшим магазином «Березка». Из кабины вышел человек и в цепочке прохожих дошел до автостоянки во дворе вышеозначенного дома, где объект припарковал машину. Там он выждал, когда Зямщиц войдет в подъезд, и, вернувшись в свою машину, снова связался по радиотелефону со своим абонентом. «Перехвачено. Не волнуйся, дорогая, все в порядке, скоро буду». После этого москвич покружился по центру, затем направился через Садовое кольцо в сторону Ленинградского шоссе. На пересечении с Волоколамским шоссе он первый раз ушел из-под наблюдения, Однако Негрей настиг его уже возле дорожной развязки с кольцевой дорогой. «Москвич» свернул на московскую улицу, но недалеко от реабилитационного центра неожиданно исчез из поля зрения Негрея. Розыск его по трассе ничего не дал. Негрей проник на территорию центра, осмотрел все стоянки автомобилей, Затем до трех часов утра наблюдал за входом в корпус, где находился зямщиц. В 23 часа 10 минут дверь заперли изнутри, и больше оттуда никто не выходил.